К этому рассказу он думает добавить описание основных стран и городов, омываемых этим морем, от Палестины до Геркулесовых столбов, и иллюстрировать свое описание сотней видов и 50 виньетками. Барон поражен чем дальше, тем больше, но ведь да все на это нужны деньги, и да, и нет. Исходя из того, что кроме Александра в состав экспедиции войдут еще лишь художник, скульптор, архитектор, врач и геолог. Правительству достаточно дать каждому из них по 10 тысяч франков на дорожные расходы. Ну и, конечно, судно с командой. И так как следует учитывать и непредвиденные расходы, Необходим дополнительный кредит в 40 тысяч франков. Эта сумма покроется, впрочем, подпиской на 800 экземпляров четырехтомного труда, который собирается написать Александр, и который гарантирует правительству покрытие расходов последнего. Барон проглатывает слюну. И как же Александр думает добиться этой тройной льготы? Александр пожимает плечами с помощью Луи Филиппа, разумеется, что подразумевало Фердинанда. Барон на этот раз забывает проглотить слюну негр, знакомый с королем. Александра забавляет это недоумение. Я был библиотекарем герцога Орлеанского, когда случились июльские события, но мои принципы не позволили мне не остаться при нем, когда он стал королем, не даже увидеться с ним с пор, будучи сыном генерала республики, я республиканец». Барон белеет, какова неблагодарность воспользоваться милостями принца, который его к себе приблизил, несмотря на цвет кожи, и теперь демонстрировать свое презрение к королю. Богатый жизненный опыт позволяет Александру легко распознать расовое пренебрежение, и он добивает барона. Да, министр побуждал его ходатайствовать персонально перед королем, и он, разумеется, отказался. Но в том случае, если он добьется полного удовлетворения своей просьбы, он согласен поступиться со своими принципами и пойти поблагодарить короля. Барона чуть удар не хватил. Александр же лучезарно улыбнулся ему, и объяснил, что путешествие в настоящий момент ему просто необходимо. Мне надо бы уехать из Парижа, а то женщины совершенно не дают мне возможности работать. От этого барон так и не смог оправиться. Готовы скорее пойти на операцию, совершенно противоположной той, что проделал Святой Дух, нежели произвести на свет вероятность, черномазово, и не мог понять этих женщин, унижающихся до того, чтобы прерывать труды этого Александра Дюма, который, возможно, полагал себя Александром великим в литературе, и в еще большей степени не мог понять, как мадам герцогиня Добронтес могла даже понимать Метафорически согласиться на то, чтобы он называл ее своей матерью. Одна из многочисленных газет, основанных Эмилием де Жерарденом, опубликовала большую статью Гайя Рде об истории Нельской башни, где утверждалось, что она вдохновила на его первую и лучшую драму. В комментарии после статьи утверждалось то же самое, иначе говоря, Александр не имел к этому никакого отношения. Используя свое право на ответ, он подробно описывает историю создания пьесы и своей вместе с Жаненом вклад в нее.